Глава тридцать шестая Принимая письмо от мистера Дарси, Элизабет рассчитывала разве что на повторение предложения, прозвучавшего накануне, и никак не ожидала такого его содержания. Однако, зная о том, что находилось в конверте, легко можно предположить, как жадно вчитывалась она в строки и какие противоречивые чувства вызывало у нее прочитанное. Впрочем, сама она точно не могла определить, что испытывает. С изумлением для себя она выяснила, что он искренне верит в полную свою невиновность, но тут же убедилась и в том, что за всеми его объяснениями совершенно очевидно стоит справедливое чувство стыда. С твердым предубеждением против всего, что он может ей сказать, барышня приступила к описанию событий в Незерфилде. Она лихорадочно вчитывалась в слова, но не могла понять их смысл, а нетерпение узнать, что говорится в следующем предложении, подхлёстывало ее и без того невнимательное чтение, оставляя суть того, что лежало у нее перед глазами, вне пределов понимания. Его тезис о полном равнодушии сестры она немедленно заклеймила жалкой ложью, А когда Дарси приступил к изложению действительных, самых неприятных обстоятельств, препятствующих союзу Бингли и Джейн, она слишком рассердилась и разнервничалась, чтобы составить хоть сколько-нибудь справедливое и объективное суждение относительно его мотивов. Он не жалел о сделанном, и это заставило барышню лишь злорадно усмехнуться. Весь стиль его послания дышал не раскаянием, но надменностью. За каждым словом стояла гордыня и оскорбительное высокомерие. Однако, когда вслед за этой частью Дарси перешел к отчету о мистере Уикэме, страсти ее уже немного улеглись, а взгляд прояснился. Если все написанное им правда, мнение о нем обязано быть пересмотренным самым радикальным образом. Вчитываясь в волнующе правдоподобную историю собственных его злоключений, Элизабет снова смутилась и растерялась, а сердце ее заныло. изумление дурные предчувствия и даже ужас сковали ее тело. Она страстно желала, чтобы все оказалось ложью от первого до последнего слова и непрерывно восклицала «Это должно быть неправдой! Не может быть!» «Это самая чудовищная ложь!» Прочтя письмо до конца и едва ли поняв прочитанное, она нервно смяла бумагу, почти плача и уверяя себя в том, что ни на йоту не верит Дарси и никогда больше не раскроет это письмо. В таком вот крайнем смущении, с мыслями лихорадочно ускользавшими от нее, она шла, вернее, мчалась вперед. Бег ей не помогал, и уже через полминуты смятый конверт был снова извлечен из-за пояса. Постаравшись в меру возможностей успокоиться, она снова вернулась к убийственной части о мистере Уикеме, заставляя собственный мозг анализировать каждое прочитанное слово. Что касается круга его общения с господами из Пемберли, то мистер Дарси практически слово в слово повторил все то, что Элизабет уже слышала от Уикэма. А доброта покойного джентльмена, хоть и несколько уточненная его сыном, в целом соответствовала отзывам обиженного крестника. Пока версия одного вполне подкреплялась изложением другого. Огромная разница началась с предложения, касавшегося завещания. То, что говорил мистер Уикэм относительно прихода, было достаточно еще свежо в ее памяти. И поскольку она могла наизусть повторить каждое его слово, избежать констатации чьей-то лжи не удавалось. Несколько упоительных мгновений мисс Беннет тешила себя надеждой на то, что подозрения ее относительно Дарси не грешат против истины. Но когда она снова и снова читала и перечитывала строки о том, что мистер Уикэм сам отказался от прихода, попросив взамен столь крупную сумму, и более того, ее же и получив, ей пришлось крепко задуматься. Она опустила письмо и принялась взвешивать каждое обстоятельство с тем, что казалось ей непредвзятостью. основанной на вероятности любой версии. Но это упражнение успеха не принесло. С любой из сторон утверждения оставались по-прежнему голословными. Она снова припала к письму и с каждой прочитанной строчкой все более приближалась к мысли о том, что если принять на веру, будто мистер Дарси и правда не поступил так бесчестно, как это представил Уикем, всякая вина с первого снимается полностью. Экстравагантность и безумная расточительность, масштабы которых он уточнить посовестился, хотя все же грехи эти вменял вину мистеру Уикему, буквально шокировали Элизабет. К этому смущению добавилось еще и то, что доказать необоснованность таких заверений ей оказалось нечем. Она никогда не слышала о мистере Уикеме, до его поступления в Хэртфордширский полк, в котором он оказался по рекомендации молодого человека, случайно встретившего его в городе, и обрадованного возможности возобновить прежнее мимолетное знакомство. О прошлой его жизни в их околотке ничего не знали, кроме того, что он сам о себе рассказывал. А что до его истинного характера, то, говоря по правде, этот вопрос не особенно занимал его в ту пору. Черты, голос, манеры — все это зарекомендовало молодого человека в образе воплощенной добродетели. Мисс Беннет попыталась вспомнить примеры его доброты, яркий след целостности натуры и щедрости души, которые смогли бы защитить того от нападок мистера Дарси. Она искала превосходство достойных качеств, способных оправдать лень и пороки, которые, если верить письму, длились многие годы. Ничего подобного ей на ум не пришло. Она живо представляла себе образ мистера Уикэма. Очарование его черт и манер стояли у нее перед глазами, но она не могла припомнить ни одного из достоинств, не считая одобрения соседей и уважения за общим столом, получаемого им по праву положения в обществе. Сделав на этом небольшой перерыв, она постаралась отвлечься, а потом снова приступила к чтению. Увы, история о его видах на мисс Дарси находила косвенное подтверждение в беседе с полковником Фитц уильемом, состоявшейся недалее позавчерашнего утра. Кроме того, сам Дарси направлял его к кузену за подтверждением справедливости каждого написанного им слова. а сомневаться в порядочности Фитц Уильяма у Элизабет поводов не было. В отчаянии она даже почти была решилась воспользоваться этим советом, но тут же смутилась, представив собственную неловкость при объяснении причин расспросов, и вскоре от затеи отказалась, заверив себя в том, что мистер Дарси не стал бы подвергать такой опасности собственную репутацию, не будь он уверен в полном подтверждении своего рассказа. Мисс Беннетт доподлинно помнила все, что прошло в разговоре между ней и мистером Уиккомом во время самой первой встречи у мистера Филлипса. Многие его выражения до сих пор отчетливо звучали у нее в ушах. Но только сейчас ее поразила та готовность, с которой он спешил раскрыть свое сердце совершенно посторонней барышне. Элизабет удивилась, от отчего эта мысль не приходила ей в голову раньше. Только теперь она замечала нетактичность, с которой тот распространялся о своих несчастьях, несоответствие между его чувствами и поступками. Она вспомнила, как Уикэм похвалялся, будто нисколько не боится встречи с мистером Дарси, говорил, что тот может уехать из Хертфордшира, тогда как сам он останется там, где ему удобно. Но на следующей же неделе сбежал от бала в Незерфилде. Вспомнила Анна и то, что до самого отъезда Бингли и его близких о бедах своих Уикэм поведал только ей. Но сразу же после того, как Дарси не стало, коварство последнего немедленно сделалось злобой дня. И то, как, несмотря на недавние свои заверения, будто память о покойном благодетеле, не позволит ему поносить его сына, в последующих своих рассуждениях о мистере дарси Уиккем в выражениях не стеснялся. Как иначе стало выглядеть все, в чем он казался замешан. Только сейчас его увивания вокруг мисс Кинг оказались омерзительно корыстными, а за показным равнодушием его к богатству Точно по волшебству выросло чудовищное животное стремление ухватиться за первый же лакомый кусок. Отношение Уикэма к самой Элизабет отныне также не имело никаких оправданий. Либо его самолюбию льстила привязанность, которую он возбуждал в любой избранной жертве. Каждая ее новая попытка найти хоть какое-нибудь оправдание красавцу-лжецу становилось все слабее, и слабее. В продолжении искупления вины перед мистером Дарси она даже припомнила, как уже очень давно сам мистер Бингли уверил Джейн в том, что совесть его друга по отношению к этому проходимцу чиста. Определенно гордыми и отталкивающими были его манеры, и на протяжении всего их знакомства Знакомство, закончившегося полным их сближением и доверительностью, мисс Беннет так и не видела ничего, что могло бы опровергнуть обвинение в беспринципности и несправедливости, в неверии и аморальности. То, что друзья его ценили и уважали, даже сам Джордж приписывал слепоте армейского братства. А то, как часто и вдохновенно он говорил о ее сестре, подтверждало лишь одно — Уикэм вполне мог быть к ней неравнодушен. Окажись правдой все утверждения Уикэма, такую правду едва ли удалось бы сокрыть от света, а дружба между человеком, способным на подлое предательство и таким славным созданием, как мистер Бингли, вряд ли была бы возможна. От стыда у Элизабет подкашивались ноги. Отныне она не могла думать ни о Дарсе, ни об Уикеме без горького осознания собственной слепоты, пристрастности, предубеждения и глупости. «Господи, как отвратительно я поступила! Я, которая гордилась своей дальновидностью! Я, которая думала, будто имею ум, которая насмехалась над щедрой прямотой своей сестры и лелеяла собственное тщеславие в беспочвенном и преступном недоверии. Как унизительно это открытие! Боже, как унизительно! Будь я влюблена, и даже тогда я едва ли могла бы так ослепнуть. Но грех мой не любовь, а тщеславие. Довольная вниманием одного И оскорбленная пренебрежением другого С самого начала нашего знакомства Я стала воплощением предвзятости и невежества Я лишилась разума во всем В чем оказывался замешан один или другой До самого этого дня Я не знала, что я такое есть От себя к Джейн От Джейн Бингли Метались ее мысли, покуда она не вспомнила, что сочла объяснение Дарси надуманными, и потому тут же вернулась к чтению. Эффект от повторного чтения разительно отличался от прежнего. Как теперь могла она усомниться в его утверждениях после ужасных своих открытий? Как могла поверить одному его слову и отвергнуть другое, назвав его ложью? Он заявляет, что совершенно не подозревал о любви Джейн. Как назло, Элизабет никак не могла вспомнить, что думала по этому поводу Шарлотта. Однако сомневаться в справедливости портрета сестры, набросанного его рукой, не приходилось. Она понимала и видела теперь, что чувства Джейн, хотя и сильные, и постоянные, редко прорывали наружу что манеры ее оставались ровными и одинаково приветливыми ко всем, а все это не очень-то согласуется с представлениями о настоящей любви. Дойдя до той части письма, в которой упоминается ее семейство в терминах самых обидных, усмиренное ее негодование сменилось отчаянным стыдом. Справедливость его обвинений вдруг так сильно ее поразила, что на поиск оправданий не осталось никаких сил. И те речи во время бала в Незерфилде, на которые он ссылался, и то, что видел мистер Дарси в первый день их знакомства, не могло оставить в его сознании отпечаток более сильный, чем тот шрам, что теперь пересек ее душу. Комплимент в свой адрес, а также в адрес сестры, она, разумеется, тоже не могла не почувствовать. Он утешал, но не в силах был смыть тот стыд, который навлекло на себя их семейство. Только поняв, что страдания Джейн стали делом рук самых близких ее родных, и что репутации их обеих был нанесён почти непоправимый урон, Элизабет почувствовала смертельную тоску и желание провалиться сквозь землю. Побродив полей еще часа два, передумав всё, что можно было передумать, вспомнив обо всем, о чем стоило помнить и следовало забыть, утешая себя, Пытаясь смириться с этим трагическим роковым поворотом, совершенно иначе осветившим все ее былое и нынешнее существование, и вспомнив, наконец, о том, что дома ее, должно быть, давно уже потеряли, Элизабет направилась в Хансфорд. Входя в дверь, она дала себе слово выглядеть спокойной и приветливой, будто ничего не случилось. Но, видимо, от того, что все силы ее ушли на то, чтобы обещание свое выполнить, разговор как-то не клеился. Сразу же после прихода ей рассказали, что пока она была на прогулке, Коллинзом по очереди заходили оба джентльмена из Розингса. Мистер Дарси пробыл всего пару минут, зато полковник Фитц Уильям просидел с соседями по крайней мере час, все ждал ее возвращения и даже собирался уже пуститься на поиски. Элизабет могла лишь сделать вид, будто жалеет о том, что они не встретились, но в душе она была этому рада. Полковник Фитц Уильям отныне не занимал ее мыслей. На уме у нее нынче было только роковое письмо.